Глава десятая. На следующий день, когда мы с Расселом сидели подле конюшни, наблюдая за тем, как конюши подковывают мою лошадь, привезенную Табризом и Кристиной, мужчина кивнул в сторону площадки для боя, где тренировался Архаэль с парнями. «Гляди на нее! Осада крепости день второй!» Со смехом проговорил Рассел. Повернувшись в ту сторону, куда он указывал, Я увидела, как после окончания боя, когда мужчины разошлись, уставшие и потные, Мелиса подошла к Архаэлю. Сняв с себя легкий шарф и намочив его в стоящей рядом бочке с водой, она легонько дотронулась до мужчины, словно пыталась понять, подпустит он ее к себе или нет, и нежно провела мокрой тканью по его разгоряченному телу смотря ему в глаза. «Господи!» — проговорила я и отвернулась от этой ужасающей для меня картины. «Дай руку на отсечение, что скоро у них завяжутся отношения», — смеясь, проговорил Рассел. «Уж больно она настойчиво ведет себя». «Не смешно», — скривившись, строго проговорила я. «Да ладно тебе. Это тебя он недолюбливает, и ей от него из-за этого перепадает. «А так-то что? Ты думаешь, Архаэль будет долго раздумывать, уложить твою сестру в постели или нет?» Все так же, смеясь, проговорил Рассел. «А ну замолчи, я сказала!» Зло зашипела я на мужа и, взяв рядом лежащую сверкающую сбрую, которую по моему заказу выбрал Табрис, сильно огрела его по спине. «Да чего ты злишься?» — хохоча спросил мужчина, которого порядком забавляло все происходящее. Я помучился со Светлой, пока притёрся с ней. Теперь его очередь. — Это ты-то, бедненький, намучился со мной! Гневно прищурив глаза, тихо спросила я Рассела и снова стыганула его с бруей. Мужчина перехватил мою руку и, осторожно выдернув сбрую, из моей ладони ласково поцеловал. — Ладно, не сердись. Ты же знаешь, что я шучу, — проговорил он, притянув меня к себе. Она достойна лучшего, а не просто быть уложенной в постель твоим братом, — проговорила я с тенью горечи. «Хорошо. Я поговорю с ним и объясню все». Едва сдерживая улыбку, ответил раз. «Ну, посмотри на них. Ну, какая из них пара? Они поубивают друг друга через несколько дней, даже если и попытаются быть вместе, как ты говоришь. Это сейчас она, как лиса, подлизывается к нему». А так она капризная, вреднющая, маленькая ведьма. И он тоже не подарок. А одинаковым трудно сосуществовать вместе. Строго проговорила я. Да ты тоже вроде бы не такая уж и покладистая, как и я. И ничего. Вроде бы как не поубивали еще друг друга. Даже наоборот. Сказал мужчина и поцеловал меня в плечо. И кроме того... Он ведь темный, Нефилим. Он ведь не может любить. Ты сам говорил мне как-то это, а такой не должен быть подле нее. Это все теория, Халависа. На самом деле никто не может дать насчет Нефилимов никакой точной трактовки. Даже Дизраэль порой не может найти ответа почему что-то происходит с ними так, а не иначе. И любовь – это дар Божий, и если он решает одарить кого-то этим даром, то не думаю, что для него имеет значение, кому он его адресует – человеку, не Филиму или еще кому. Давай приведу тебе такой пример. Двое – мужчина и женщина. Они люди. Создают семью. Прожив несколько лет, мужчина находит себе любовницу и уходит к ней. Или так поступает женщина. Он или она любили? Если да, то как могли так поступить? И почему так поступили? Что говорит в таких случаях пострадавшая сторона? Он никчемный. Он не может любить. У него нет души и прочее, и прочее. Но ведь это люди. Так почему же они так поступают, если им дана и душа, и способность любить? Почему они теряют любовь? Почему делают больно? Ответа нет. Нет. Так и здесь. Может, ты и прав. Но он ведь жестокий такой. Не унималась я. Хорошо. Я, когда швырнул в тебя кинжал, подстрелил и прочее, что ты тогда обо мне говорила и что думала? Ничего хорошего, ответила я, надув губы. И что сейчас скажешь? С улыбкой спросил мужчина, и я лишь отмахнулась. Вот и я о том же. Просто все мы в какой-то момент зажаты в рамки своего прошлого и настоящего. Особенно в этом непростом мире. А какое оно будет будущее, никто ведь не знает. Да к тому же здесь немного иная реальность. Женщина в глазах темного становится женщиной, только когда по праву становится его частицей. До того же она наравне с другими. Ведьмы, феи и прочие сущности со светлой стороны такое могут сделать с нами, что и врагу не пожелаешь. Поэтому мы живем по своим законам. Так и Архаэль. Но стань, Мелиса, в полном смысле слова его женщиной. Он никогда не поднимет на нее руку. Уж поверь мне. Посмотри хотя бы на Харизу и Израиля сейчас. Ты же сама видишь, как он к ней относится. Проговорил Рассел, крепко обнимая меня. Я сидела и задумчиво смотрела на Мелиссу и Архаэля, переваривая в голове все сказанное Расселом. Они стояли далеко, и мне не было слышно, о чем они говорили. Архаэль был такой сосредоточенный, Словно перед ним стоял кто-то, кто в любую секунду мог из-под тяжка пырнуть его кинжалом. Мелиса же стояла подле него такая маленькая, худенькая и так неуверенно вытирала пот с его тела, что-то говоря ему с улыбкой, что в какой-то момент мне стало так смешно, что я расхохоталась. Ладно, твоя взяла. Положусь на твою мудрость. Ты старше, а значит умнее меня. Да и Архаэля ты знаешь лучше. Я, конечно, мягко говоря, в ужасе от него, но... Раз он ей нравится, то буду надеяться, что она что-то в нем разглядела. А не просто захотела иметь то, что недоступно, как это бывало раньше. В этот момент наблюдаемая картина изменилась. Архаэль, по всей видимости, все-таки что-то сказал Мелиссе, и она, отойдя на полметра от него... Гневно швырнула в него свой шарф и направилась к нам. «Осада! День второй! Результат неудачный! Ждем день третий!» Проговорил на ухо мне Рассел, и я прыснула со смеху. «Чего смеетесь?» — обиженно спросила Мелиса, подходя к нам и с психом усаживаясь на скамью. «Да так, ставки делаем, сколько он еще продержится!» Прищурив глаза, проговорил Рассел рассматривая мою сестру. «Он такой злющий! Ужас! Чертяка прям!» гневно ответила Милиса, с ненавистью смотря в сторону Архаэля. «Ну, ты недалеко ушла в этом определении!» усмехнулась я в ответ. «Чего он злится так на меня? Я же ничего не сделала ему!» спросила она, посмотрев на Рассела, ища у него ответ. «Он не на тебя злится!» Он просто Хэлловису не очень любит. У него с ней не заладилось с первого дня. А так как ты ее сестра, вот он и вымещает на тебе свою неприязнь. А вообще, если честно, мне кажется, что ты ему понравилась. Очень понравилась. Возможно, даже ему никто до тебя так не нравился. И его это немного пугает. А это такая у него защитная реакция на непонятное для него состояние. Это же Архаэль. У него ничего не бывает просто. Он не зря любимый сын Дизраэля. Ты представляешь себе, что у такого мужчины в голове может твориться, испытая он хоть каплю каких-то непонятных чувств? Он ведь сын падшего ангела, причем чистый, темный. И я не представляю себе даже, что он там сейчас может думать обо всем этом, ответил Рассел с усмешкой, наблюдая за тем, как Архаэль с виду спокойно застыгивает пряжки на своем жилете. Раз, мы тут рассуждаем о Мелисе, но ведь в замке есть еще Сара, строго посмотрев на сестру и мужа, проговорила я. Мы не должны забывать, что эта девушка с Архаэлем. У них нет отношений. Никаких. Саре нравится Диор. Архаэль это знает. Он держит ее здесь только потому, что, узная отец, что она не с Архаэлем, прикажет выслать ее отсюда или предложит место горничной. Но вы ведь видели Сару? Какая из нее горничная? Архаэль обещал ей и Диору, что когда отец вернется, то он поговорит с ним, и, возможно, им разрешат быть вместе. Но это все зависит от настроения Израиля, поскольку Диор из шестерки, а им запрещено иметь постоянные связи. Ответил Рассел. А почему запрещено? Недоумевая спросила я. Потому что они из нашей с охраны. Постоянные связи могут быть опасны. Человек тогда уязвим. Семья, дети и прочее. Подле вот нас должны быть идеальные солдаты. Остальные пятеро такие, как надо. И их не особо волнуют какие-то привязанности. Но вот Диор другой. Поэтому он всегда при мне. Мы с ним прекрасно понимаем друг друга. Он самый чуткий из них. Но вот чуткость и привела его к Саре. Не знаю уж, что на это все скажет Израиль. Как у вас здесь все запущено? Скривившись, проговорила Мелиса. А почему она тогда с Архаэлем целовалась вчера? Мы их с балкона видели? Спросила я. Я же тебе говорил, что Архаэль может иногда влиять на девушек. «Видно, в тот момент он так и сделал, дабы позлить Мелиссу. Не обращайте на это внимания. Обычное поведение Архаэля», — проговорил Рассел. «И как мне себя с ним вести?» Прищурив глаза, спросила у моего мужа. «Все зависит от твоих целей. Пару ночей ты хочешь с ним побыть или у тебя прицел на пойти под двинец, проговорил Рассел. «Расс, ты что такое говоришь?» Возмущенно воскликнула я. «Ах да, извини, забыл. Про пару ночей тут речи идти не может. Ну а про подвенец не знаю даже. Переспи с ним, попробуй. Потом расплачься Дизраилю, что он, дескать, тебя и соблазнил, и более чем уверен, что он заставит его жениться на тебе. По одной простой причине того, что ты такое, оказывается, ценное сокровище, «Наравне с Хеловисой здесь!» Едва сдерживая улыбку, проговорил Рассел, явно подтрунивая над Мелисой. Мелиса зло посмотрела на Рассела и промолвила. «Твой муж такой же, как и Архаэль, Хэлловисса. Они оба темные, бездушные, неощипанные петухи!» С психом сказала она и, резко встав со скамьи, пошла в замок. «Слушай, ну зачем ты так с ней?» — с укором спросила я у Рассела. «Да мне просто смешна эта ситуация. Я сам не знаю, что ей можно посоветовать. Такого тут еще не происходило, чтобы вот так за Архаэлем бегали, а он вел себя, как девица на выданье, словно это он, сама невинность, и его такого всего чистого и светлого нехорошая девочка хочет уложить в постель. Халависа, ну смешно, правда?» Пускай она расслабится и отпустит ситуацию, все само разрешится. Сама знаешь, что провидение порой работает лучше, чем все наши старания. Да я бы тоже так ей сказала. Но она же не послушает. Она с детства такая. И если что-то хотела, то могла часами ходить за матерью или отцом и клянчить, пока не получала то, чего ей так хотелось. С мужчинами так же вижу. Пока не добьются своего, не успокоится. Нам, значит, остается только наблюдать за тем, чем это закончится. Выполнил бедный архаэль поручение отца. Вижу, жену себе привез. Расхохотался Рассел, которого уже очень забавляла вся эта история. Вздохнув, я встала и направилась следом за сестрой. Нашла ее. Комнате за чашкой кофе и книгой, которую дал мне Дизраиль. Тут столько всего написано про Нефилимов, Фейри и прочих. Это все правда? Спросила она у меня, откладывая книгу в сторону и отпивая ароматный кофе из чашки. Не знаю, все, что тебя интересует, лучше спросить у Дизраиля. Он-то точно знает, где правда, а где вымысел. А книги написаны людьми. Не знаю, насколько люди могут судить о том мире, который скрыт от них. Даже то, что рассказывал Михаил, не всегда находится в стыковке с этим миром. Я об этом уже узнала на собственном опыте. Это вообще, Мелисса, другой мир, другие правила. Все, что происходит здесь, невозможно понять, читая книги. И если уж надумала оставаться здесь, то просто учись жить заново. Наблюдая за всем, делая свои выводы и не более того. «Хорошо, буду учиться», — грустно ответила Мелисса и, встав с кресла, улеглась на кровать. «И все же, как мне правильно подойти к Архаэлю?» «Да зачем тебе вообще к нему подходить? Может, пускай идет, как оно должно идти? Судьба, значит, будет что-то у вас, не судьба не будет». Проговорила я. «Может, ты и права», улыбнулась Мелиса. «Просто у меня темперамент такой, ты же знаешь». «Да знаю я. Я помню, как ты выпрашивала ту куклу с ужасными голубыми бантами. Это был какой-то кошмар. Никогда не забуду тот день, полный твоего непрекращающегося нытья. И пока отец уже поздно вечером не послал за той чертовой куклой, ты же так и не успокоилась» с насмешкой проговорила я. «Да помню! А потом ты ее подстригла, а банты нацепила собакам на ошейнике, чтобы ты больше так не ныла!» ответила я и прилегла под лисы. Хорошие были времена, детские, столько счастья, игрушек, нарядов, праздников. И все у нас было. Нам ни в чем не отказывали ведь наши родители. «Вот поэтому, наверное, чуть какая-то преграда и все. Катастрофа», – печально ответила Мелиса. «Ты чего? Грустить вздумала из-за Архаэля? Уж из-за кого, а из-за него так точно не надо. Да и знаешь ты его всего аж целых два дня, а уже в контрнаступление пошла. Это ведь и для тебя рекорд. С Михаэлем ты год продержалась, пока не начала к нему липнуть». Засмеявшись, ответила я. «А я что, виновата, что мне такие неприступные нравятся?» Обидчиво проговорила Мелисса. «Ну, насчет Михаэля, да, неприступный был, не то слово. Но вот Архаэль...» «Это просто другой уровень, это другая сущность. Что у вас вообще такое произошло, что ты так в него вцепилась? Почему ты так прилипла к нему сразу?» «Не знаю. Меня же он сначала в экипаж затащил, а я его тогда искусала всего и царапала. Мне же сказали, что меня заберут, но вот что будут забирать, так?» Зашвырнут прямо в проезжающий мимо экипаж, никто о таком не предупреждал. Он тогда замахнулся на меня, а я ему пощечину влепила, думала, убьет. Но он не ударил. Только выругался и, притянув к себе, поцеловал, чтобы успокоить меня. Ну и все. А я поняла, что пропала. Закрыв глаза, проговорила мечтательно Мелиса. Затем он мне руки связал. Я ругалась долго на него, но когда поняла, что ему на мое поведение наплевать, успокоилась. А потом я пообещала, что буду вести себя хорошо, и он меня развязал. Затем я начала расспрашивать его, а он особо ничего не рассказывал. Я поняла, что это дохлый номер, что-либо выуживать у него, и начала сама отрещать безумолку. В общем, если честно, специально так делала, поскольку он не был расположен к диалогу. Потом я спать захотела, но поскольку экипаж сильно трясло, то я то и дело билась головой о боковины. Он наблюдал за этим долго, потом взял меня на руки, и я так и заснула в его объятиях. Мне было так спокойно, когда он меня обнимал. Ты не представляешь себе. Было такое чувство. Я не знаю, как тебе объяснить. Такое чувство, будто бы ты под такой защитой, что даже разразись сейчас война, то в этих объятиях ни одна пуля тебя не коснется. Ответила я, улыбаясь. Да, именно так. Удивленно посмотрела на меня Мелисса. «Вот видишь, знаю я, как это объяснить», проговорила я и поцеловала Мелису в щеку. «Ну, теперь хоть понятно стало, откуда ноги растут у этой влюбленности. И мне кажется, Рассел прав, что ты ему очень нравишься. Поэтому он так и ведет себя. Не думаю, что ему вообще кто-то когда-либо нравился сильно. А тут такое. Он ведь, прежде чем забирать тебя, наблюдал за тобой, поэтому и вел себя так в экипаже. Потому что на Архаэля это не похоже. Меня-то он точно двинул бы так, что мне мало не показалось бы. А с тобой, видишь, как? Ой, беда с этими мужчинами. Вроде и существа такого уровня, все, как дети ведут себя. В общем, знаешь, как давай поступим? Ослабим чуть напор и посмотрим, что он будет делать. Если нравишься ему, то такой, как Архаэль, быстро с таким чувством разберется и долго тянуть с тем, чтобы заполучить тебя не будет. Уж поверь мне. Я уже тут насмотрелась на них. Только ты должна понимать, что это все то, что я тебе рассказала со словом Кикимора. Шесть в одном, ей-богу. Я не знаю, что ты в нем такое узрела, непревзойденное, но раз уж так, то будем надеяться, что я ошиблась. Когда видела в нем лишь темное начало. Я ведь тоже порой интерпретирую не так, особенно если испытываю к кому-то личную неприязнь. А к Архаэле у меня прям, мягко говоря, неприязнь. Хорошо, отстану от крылатого. Положусь на проведение. Устала, ответила Мелиса, и, подумав, добавила: А Рассел ведь темный? Ну, как темный? Он на границе, так сказать. Ни там, ни там. А почему тогда у него татуировка с символами, которые набивают себе сторонники Архангела Михаила? В смысле? Спросила я, от удивления села на кровати. Ну, я ведь рисую, ты знаешь. У Рассела татуировка в виде дракона. Ничего вроде примечательного. Татуировка, ну и татуировка на плече. Но мой глаз художника намет, он хорошо, не зря, ведь наша мама меня учила всему. В узорах головы дракона можно разглядеть эти символы. Такое ощущение, что их маскировали этой татуировкой, причем очень и очень мастерски все сделано. И у Архаэля есть один из символов татуировки на предплечье, и также замаскирован очень тщательно. Так и не подумаешь сразу. Кто не рисует, тот не разглядит точно. Странно, как-то вроде бы темные, а символы архангела такого уровня». «Ты в этом уверена?» «Ничего не путаешь?» спросила я настороженно. «Я хорошо учила все, что задавал Михаил, и символы эти запомнила на зубок, в отличие от некоторых». Обидевшись с сарказмом, ответила Мелисса. А что за символы? Что они значат? Я досконально не помню, что значит каждый из них. Знаю только, что свита Архангела по этим символам может увидеть своих сторонников среди тысяч и тысяч сущностей, людей и прочего. Темные эти символы не видят вроде как. Да и светлые не все видят, только если они явно нарисованы. А у этих, я же говорю, они замаскированы татуировками. «Архангел, значит...» Пробормотала я себе под нос и скомандовала командовала «Пойдем-ка со мной, быстро!» Выйдя из комнаты Мелиссы, мы направились к Харизе в комнату Дизраэля. Постучавшись, мы вошли и застали ведьму за чтением. Девушка удивленно посмотрела на нас и спросила. «Что случилось? У вас такой вид?» «Ничего, Хариза. У меня вопрос есть один к тебе. У Дизраиля есть татуировка?» «Татуировка?» «Да, есть, под лопаткой. Небольшая такая, в виде месяца и звезд. С узорами какими-то, а что?» «Ничего, просто узнаем, какие татуировки у наших мужчин», — улыбнувшись, сказала я и потащила Мелиссу из комнаты. «У каких это у наших? Архайль вроде бы как ничей еще!» — улыбнулась Хариза. «Это ненадолго!» — усмехнувшись, ответила я и захлопнула дверь в ее комнату, оставив молодую ведьму в недоумении. «Пойдем подышим воздухом. Голова просто раскалывается», — проговорила я. Затем мы с Мелиссой вышли из замка и пошли в сад. Усевшись на скамью, мы с ней на пару уставились на братьев, которые показывали новоприбывшему шестому мальчику двор и знакомили его с пятью другими мальчуганами. Они не темные, тихо спросила Мелиса. В том-то и дело, что темные. Вроде бы как. Я уже и сама ничего не пойму. Здесь все темные. Я всех их чую так. Расел только из мужчин рукой. Но откуда у них символы сторонников Архангела? Держу пари, что у Дизраэля тоже есть там символ какой-то. «О боже, что все это значит?» Простонала я и обхватила руками голову. «Да что ты стонешь? Раз есть такие символы, то это уже значит, что они не могут быть темными!» Настолько прям темными. Я не знаю, как это сказать. Просто я помню, что Михаил рассказывал, что если такой символ начертать на темной сущности, то она просто закипит в том месте, где был начерчен знак. А раз эти носят его и ничего с ними не случается, то значит что-то во всем этом не так? Значит, не все так явно, как нам кажется? Спокойно проговорила Мелисса, приводя мои нервы, порядок своим спокойным отношением к происходящему. «Ты права, я что-то упустила. Только ты, смотри, никому ни слова об этом, поняла? Ты кому такое говоришь? Вижу, ты забыла, какая я», надувшись ответила сестра. «Извини, я так рада, что ты здесь. Я без тебя и твоей рассудительности как без рук здесь была». Проговорила я и дернула Мелиссу за косу, в ответ получив затрещину. Знаешь, что я думаю? Проговорила она, смотря на Архаэля, который менял седло на лошади и осматривал ее спину, легко проводя по ее спине рукой. Что? Нахмурившись, спросила я, поскольку тон, с которым она произнесла последнюю фразу, выдавал с головой то, что она что-то задумала. Не хочу я ждать пока он одумается или не додумается до своих чувств. Буду-ка брать быка за рога сама. Тем более, что раз он не совсем темный, то и бояться его не стоит. Среди сторонников Архангела не может быть ужасных существ. «Что ты задумала?» В ужасе, выслушав ее реплику, спросила я. «Сейчас увидишь!» Улыбнувшись, ответила Мелиса и, встав со скамьи, направилась к Архаэлю. Я на всякий случай встала и пошла за ней, дабы быть поближе, в случае чего. Теория с символами, конечно, была правдоподобной, но действия Архаэля я видела воочию и доверять предположениям мне не хотелось.